Общий пляж номер два По министрам, по актерам Желтой пяткой своей Солнце жарит полотерам По паркету из людей. Пляж, пляж, Хоть стоймя, но всё же ляж, Ноги прелести творенья, Этажами, как поленья, Уплотненность, как в аду. Мир в трехтысячном году. Карты, руки, клочья кожи. Как же я тебя найду? В середине зонт, похожий На подводную звезду. 8 спин, ног, восемь пар. Упоительный поп-арт. Пляж, пляж. Где работают лёжа, а филонят стоя, Где маскируются, раздеваясь, Где за десять копеек ты можешь увидеть будущее От горизонта одного к горизонту многих. Извиняюсь, вы не видели мою ногу? Размер тридцать семь, обменяли. Как же, вот сейчас видала, в облачках она витала, Паракрылышков на ей, как подвязочки, Только уточняю номер тридцать восемь с половиной. Горизонты растворялись Между небом и водой, Облаками, островами, Между камнем и рукой. На матрасе пять подружек Лицами одна к одной, Как пять пальцев в босоножке Перетянуты тесьмой. Пляж и полдень, продолжение той божественной ступни, Пошевеливает время величавою ногой. Я люблю идти в сиянье, где границы никакой, У моря полусостояние между небом и землей, Между водами и сушей, между многими и мной, Между вымыслом и сущим. Между телом и душой. Как в насыщенном растворе Что-то вот произойдет, Суша, растворяясь в море, Переходит в небосвод. И уже из небосвода Что-то возвращалось к нам Вроде Бога и природы И хождения по водам.